Хахлатый кетцель. Сара сидела на камне возле жертвенного колодца. Она думала, он будет тусклый, вроде колодца желаний, но она казался огромным, внизу болтается коричневая жижа, а сбоку торчит камыш. И то ли корни деревьев, и то ли плющ сползают вниз по известковым стенам. Для жертвоприношения нужна бы чистая вода, и лично её не заставишь прыгать в такую грязную дыру а может, и жертву сталкивали вниз или били по голове и только потом скидывали. Согласно путеводителю, колодец был глубоким, но сари он казался мелким болотом. К колодцу подтягивалась группа туристов с гидом, которому явно хотелось поскорее закончить экскурсию и загнать всех в полосатый розово-лиловый автобус, а там уж он сядет в кресло и расслабится. Туристы были мексиканцы, и Сара обрадовалась, завидев, что ни от ней, канадцы, американцы ходят в широкополых шляпах и солнечных очках, фотографируя всё подряд. Вот если путешествовать, лучше выбирать другой сезон, но поскольку Эдвард учитель, отдыхать можно только в каникулы, хуже всего в Рождество. Но ничего бы не переменилось, будь даже у него другая работа или будь у них дети. Впрочем, детей у них не было. Гид созвал подопечных, словно кудахчущих кур, цыкнул на них, отправляя обратно по тропинке, посыпанной гравием, а сам не двинулся с места. Он стоял возле Сары и докуривал сигарету, поставив ногу на каменную плиту на монер конкистадора, смуглый, низкорослый гид с золотыми фиксами, которые сверкали на солнце, когда он улыбался. Он стоял к ней в полуобороте и курил, потом улыбнулся ей, и Сара мило улыбнулась в ответ. Не нравилось, когда мужчины ей улыбались, и даже когда причмокивали губами, следуя за ней по улице, а Эдвард делал вид, что не слышит. Главное, чтобы руками не трогали. Может быть, мужчины так себя ведут, потому что она блондинка? В этих местах блондинки редкость. Сара не считала себя особо красивой. Она как-то подобрала эпитет. Миловидная. Милая на вид. А тоненькой женщине такого никогда не скажешь». Гид выбросил бычок в жертвенной колодице и пошел догонять свой выводок. Сара тотчас забыла о нем. Ей показалось, будто по ноге что-то проползло. Нет, вроде ничего. Она зажала подол коленями и подоткнула под себя. «В этой стране кругом блохи. Где люди и мусор, там эти жучки. И здесь, и на парковках, и на бензоколонках». Но Сара все равно сидела, ноги устали, и на солнце жарко. Лучше сидеть в тени с блохами, чем бегать за Эдвардом, высунув язык. К счастью, у нее укусы не распухали, как у Эдварда. Эдвард где-то на тропинке за кустами глядит в свой новый лейцевский бинокль. Он не любит бездельничать, это его нервирует. В таких поездках Сара с трудом урывала возможность просто посидеть в одиночестве и подумать. Ее бинокль, старый бинокль Эдварда, висел на ремешке и оттягивал шею. Она сняла его и положила в сумку. Когда Эдуард познакомился с Шарль, он сразу признался в своей страсти к птицам. С трепетом, словно драгоценность, он протянул ей разлинованный блокнот, который завёл в 9 лет. Аккуратно, неровными печатными буквами он вписывал туда названия птиц: малиновка, синяя сойка, зимородок, а рядом дата и год, когда сделана запись. Сара сделала вид, будто всё это интересно и мило. Она и вправду так думала. У Сары не было хобби, а вот Эдвард кидался в них словно в океан. Сначала марки, потом флейты, и он доводил её до бешенства своими гаммами. Сейчас Эдвард болел до колумбовыми развалинами и мечтал забраться на каждую груду старых камней, какая только попадётся на пути. Кажется, это называется преданность делу. Сначала она восхищалась этой одержимостью Эдварда от того, что не понимала ее, но теперь его энтузиазм просто утомлял. Рано или поздно он все равно все забрасывал, едва достигал определенного уровня. Забрасывал все, кроме птиц. Птица — его вечная одержимость. А когда-то был одержим Сарой. Зря он ее во все это втягивает. Вернее, втягивал. И Сара подбадривала его, чтобы он видел. Она разделяет его интересы, по крайней мере, потакает им. С возрастом она потакала всё меньше. К чему тратить энергию всё напрасно, он всё равно ни на чём не задерживался. И вообще, зачем ему такие познания о птицах? Другое дело, если бы им хватало денег, но денег им вечно не хватало. Лучше бы собрался с силами и совершил что-нибудь продуктивное, на работе, например. При желании он мог бы стать директором школы, она давно это говорит. Но ему не интересно. Ему нравится топтаться на одном месте, занимаясь одним и тем же из года в год. Шестиклассники его обожают, особенно мальчишки. Может, потому что у них с Эдвардом много общего. Эдвард начал зазывать её на птиц, и два они познакомились, и она, конечно, соглашалась. Было бы глупо отказаться. Тогда ещё она не раптала, что устают ноги или что приходится стоять под дождём в мокрых кустах, пытаясь углядеть какого-нибудь захудалого воробья. А Эдвард сверялся с определителем Петтерсона, словно это Библия, а сама птица святой Грааль. У Сары даже стало неплохо получаться. Эдвард был близа рук, и Сара быстрее замечала, где прыгает птичка с присущим ему велика душой Эдвард признавал, что Сара действительно проворная, и та завела привычку обманывать Эдварда, если на некоторое время хотела от него избавиться. Вот и теперь она его обманула. "Я там что-то вижу", Сара указала на спутанный заросли по ту сторону колодца. "Где?" Эдвард сощурился и поднёс глазам бинокль. Длинноносый, длинноногий, он и сам немного похож на птицу, подумала Сара. Вот там что-то сидит, у неё ещё такие хохалки. Сидит на бобовнике, кажется, рыженькая такая. Эдвард навел фокус. Неужели иволга? Отсюда не могу сказать. О, хулитела. Сара указала пальцем куда-то над их головами, а Эдвард как дурак смотрел в бинокль. Кажется, опустилась на дерево где-т за нами. Этого было достаточно, чтобы он сорвался с места. Но иногда она говорила не по норошку, чтобы не было подозрений. Эдвард свернул на первую же боковую тропинку, присел на корягу, закурил сигарету. Здесь пахло мочой, судя по смятым бумажным платкам вокруг. Здесь присаживался народ, который не мог дотерпеть до туалета возле касс. Он снял очки, шляпу, вытер пот со лба. Он знал, что сейчас лицо красное. Сара говорила, покраснела и объясняла это его стеснительностью, мальчишеской застенчивостью. Она так и не поняла, что это обыкновенная злость. Такая хитрая, но ведь глупая. Например, она не знала, что он ещё года 3 назад раскрыл её обман с птицами. Она указала тогда на больное дерево и заявила, что видит там птицу, но мгновение назад он сам смотрел на то же дерево и ничего там не заметил. Ещё она была весьма неосторожна, она придумывала, что изумрудков окраска ивы Ольги, или что видела дятла там, где их и впоме не быть не может. Как не бывает молчаливых соек или короткошейных цапель. Она решила, наверное, что он кругло идёт и проглотит всё, что хочешь.